Глава 17 Бей Худхенов. Я резко обернулся в ту сторону, откуда прилетел удар. Рядом стоял улыбающийся Денис, который и стукнул меня, возвращая к реальности. Он кивком указал на всех остальных, которые вновь сгрудились вокруг Артемия Викторовича. Ладно, с воспитанием нашего новичка разберемся позже. Что ж, как видите, преобразование во многом зависит от нашей уверенности. «И от того, насколько мы сосредоточены, даже если макеты испытаны и проверены в деле бесчисленное число раз», рассказывал режиссер. «Кажется, он имел в виду меня и мою неудавшуюся первую попытку». «Не забывайте об этих моментах, и они не раз еще спасут вам жизнь на той стороне, ведь даже одна секунда порой может решить все». «А теперь отложите свое оружие, давайте немного отвлечемся и разомнемся». Вы знаете о том, что маски усиливают наши тела и ускоряют процесс излечения. Но если вы будете рассчитывать только на дополнительные эффекты, уверяю вас, долго вы не протянете. Физическая подготовка у каждого должна быть на уровне. Максимум через месяц вы должны будете легко пробегать 10 километров с полной выкладкой и без устали махать мечом не менее часа. И тогда мы с вами сможем выбираться в наиболее опасные, но при этом и более жирные – В плане добычи места. «Все сюда!» Он пригласил нас в центр зала на возвышение, копирующее антисцену. Почему-то я только сейчас обратил внимание на огромные люстры, висящие под потолком. Они были явно сделаны еще в те времена, когда помещения освещали свечами или, в лучшем случае, керосинками. Но теперь эти люстры сияли десятками лампочек накаливания, желтый свет которых придавал интерьеру зала и нашим лицам какое-то спокойное тепло. И его, что самое характерное, вполне хватало, чтобы не всматриваться в детали, все было прекрасно видно. «Побежали за мной!» — крикнул режиссер и потрусил по кругу, двигаясь легко и спокойно в пику своей комплекции. Первым отозвался Денис, пристроившийся за спиной Артемия Викторовича. Затем в небольшую цепочку вклинилась Элечка, за ней Костик и я. Режиссер, не останавливая бег, начал показывать нам упражнения. Руки в стороны, руки вверх, выброска оленей Вспомнились уроки физкультуры и такой же бег по спортзалу с Борисом Ивановичем. Забавно, но в нашей школе было три физрука. И я думал, что они дед, отец и сын потому что второго звали Владимир Борисович, а третьего — Игорь Владимирович. Потом оказалось, что это просто совпадение. На пятом или шестом круге меня бросило в пот, и я пожалел, что уже пару лет манкировал походом в тренажерный зал. Все-таки в тридцатник думает что ты по-прежнему свежий мандарин, довольно самоуверенно, если не сказать наивно. «Стоп!» — скомандовал Артемий Викторович, и я тайком облегченно вздохнул. Но не тут-то было. Режиссер жестом приказал нам построиться в линию, и разминка продолжилась. Снова взмахи руками, приседания, потом и вовсе мы легли на пол и принялись отрабатывать растяжку. Для человека подготовленного все эти упражнения были проще паренные репы на раблезианском перу. Вон как та же Элечка изгибается, аж зависть берет. А вот мне с моим довольно ленивым образом жизни было, мягко говоря, нелегко. В общем, спустя полчаса экзекуций я растянулся на полу и прикрыл глаза. Но что самое интересное, при этом же мне заметно полегчало. Нет, все-таки надо возвращаться в спортзал. Вот сейчас побегал и потянулся, пусть и со скрипом, зато дышать легче, и голова перестала болеть. А я ведь уже чуть ли не привык считать эту легкую ломоту в висках частью себя. Не знаю, то ли это просто спорт, то ли влияние моей маски, но мне нравится. «Отдыхаем!» — улыбнулся Артемий Викторович. Я незаметно посмотрел на остальных. Не только Элечка, но и Костик, словно бы и не бегали. А вот Денису было непросто. Он тяжело дышал, одежда его потемнела от пота, но при этом наш бородач искренне улыбался. Завидую я таким людям. Надо бы у него поучиться здоровому пофигизму. Артемий Викторович, обратился я к Иванову, решив воспользоваться перерывом и, вспомнив слова Гангадзе, когда он пытался меня переманить в тюз. А что делает маска доктора? Ее обладатель может исцелять других масок? Как в компьютерной игре? Не совсем так, Миша, с готовностью ответил режиссер. Он создает лекарства, которые уже и исцеляют других обладателей масок. Доктор не может преобразовывать оружие сложнее меча или кинжала, но зато умеет превращать воду в микстуру или отвар. А простые сахарные шарики почти в любые таблетки Кстати, люди попытались сделать так же, так и родилась гомеопатия. Но сам понимает, что без способности преобразования их препараты — натуральное шарлатанство. Он улыбнулся, и мы все немного посмеялись. «Надо же», — подумал я, — «вот откуда взялись все эти якобы чудодейственные средства. Информация о способностях маски доктора как-то просочилась обычным людям, и кто-то наивный или, наоборот, предприимчивый решил повторить успех. Естественно, безуспешно». Зато теперь я наконец понял, почему Гангадзе так упирал на необходимость доктора во время вылазок в другой мир. Маска, способная создать в буквальном смысле из ничего какой-нибудь антибиотик или мазь от ожогов, дорогого стоит. И потому в рейдах это желанный участник, который вполне может спасти кому-то жизнь. Не обязательно именно исцелить на месте, но хотя бы дать возможность дотянуть до полноценной медицинской помощи. И это, на мой взгляд, действительно круто. С другой стороны, в чем смысл, если каждый участник вылазки на ту сторону может просто прихватить с собой аптечку с обычными человеческими лекарствами? Это всяко быстрее и эффективнее, чем ждать, пока доктор создаст из сахарных шариков нужную таблетку. «На той стороне есть свои болезнетворные организмы», — пояснил режиссер, когда я задал этот вопрос вслух. «И яды, характерные для того мира». Доктор создает универсальное лекарства против местных болезней и нейтрализует местную же отраву. А она порой весьма смертоносна. Особенный яд некоторых худхенов, способный парализовать человека за 5 секунд или даже убить за пару минут. Доктор в таких ситуациях просто незаменим. «А мы не можем что-нибудь притащить оттуда?» — задал вопрос Денис. «Я имею в виду какой-нибудь опасный коронавирус, и здесь, на земле, опять все в масках ходить будут?» «А ведь и правда», — подумал я. «Мир другой, инфекции тоже другие. Но вдруг и вправду что-нибудь занесем». «Об этом я, если честно, и не подумал». «Теоретически можем», — нахмурился Артемий Викторович. «Но пока дело обходилось только болезнями, переносимыми исключительно обладателями ДНК того мира». «Это же не другая планета, а полностью иная реальность, где немного по-другому работают законы природы». «То есть пандемия среди обычных людей исключена». Однако своих в случае болезни можем заразить. Вот почему доктор настоятельно рекомендуется в рейды на ту сторону. Но у нас в Твери такая маска есть в Тюзе. Поэтому если вдруг сюда проникнет инфекция, то наше сообщество будет способно ее остановить в зародыше. Пусть не в рамках театра, но в рамках города. Что ж, я облегченно вздохнул про себя. Уже проще. Хотя испытать на себе протекание заразы из-за нового мира тоже не хотелось бы. Но, во всяком случае, я не смогу передать инфекцию родителям или Сашке с Лариской. И тут меня неожиданно осенило. Сегодня прямо какое-то утро вопросов. Мне стало жутко интересно, что может маска чумного доктора. тот же Бейтикс, он ведь обладатель именно такого образа. Чем он отличается от обычного? Он лечит или, наоборот, заражает и отравляет? Впрочем, что-то мне подсказывает, что последнее... Не удержавшись, я снова озвучил свои мысли вслух, враз заставив жизнерадостно улыбающегося режиссера помрачнеть. «Точно, у них же какие-то сложности не только с Гангадзе, но и с ФСБшником Бейтиксом. А у него как раз та самая маска». «Чумной доктор», — медленно проговорил Артемий Викторович. «Очень редкая и сильная маска. По сути, это тот же самый доктор, но гораздо более мощный» здесь на земле он стал частью культуры карнавала в комедиях он не использовался так вот он может исцелять то что не под силу ломбарди горциана и баландзоны обычным макам лекарем но в то же самое время чумной доктор способен убивать миша то что маска доктора ломбарди или аптекаря тарталии превратит в микстуру от кашля обладатель маски с клювом легко доведет до смертельного яда и это только кажется мол что такого в обычном яде по сравнению с силой других масок ты вот например почувствовал на себе на что способно убеждение капитана и после такого воспринимать серьезно обычного отравителя сложно вот только чумные доктора необычны представьте пятиминутную оспу оспу которая пройдет в вашем организме все стадии за пять минут а потом отправит на тот свет Или любимый прием нашего общего знакомого Бейтикса десятиминутный 10 10-минутный Кажется, уже не так страшно, но опять же, он специально выбрал эту заразу, чтобы та парализовала его жертву уже на 10-й минуте. А потом, как он сам говорит, добить можно и своими руками. Не замечаете, кстати, ничего странного в том, что я описываю? «Это все земные болезни». Первой буркнула Элечка, и после ее таких простых слов у меня по спине побежали мурашки. «Именно!» — кивнул Иванов. «Чумные доктора ускоряют и используют земные болезни, которые действуют на людей, но в то же время бесполезны против худхенов. Была среди них парочка за всю историю, которые пытались это изменить и подобрать яд против демонов, но неудачно. Большинство предпочитает вершить свои дела по эту сторону театра». Режиссер замолчал, и в комнате повисло тяжелое молчание. «Не знаю, о чем думали другие, но лично я все никак не мог уложить в свою картину мира маски, которые были созданы для убийства не врагов, а своих. И судя по тому, что они не хотят с этим ничего делать, их такое положение дел полностью устраивает». «В нашем городе чумной доктор только один», — нарушил тем временем тишину Артемий викторович Говорят, еще парочка есть в Москве, но точной информации нет. Возможно, это и вовсе не соответствует действительности. А еще ходят слухи, что Бродвейский театр собирает чумных докторов по всему миру. Но все это именно слухи непроверенная информация, особенно если учесть, что наше сообщество не столь многочисленное, чтобы в нем можно было бы затеряться десятку смертельно опасных масок с расшатанной психикой. А вот Бейтикс — объективная реальность, и он здесь, в Твери. К счастью, он занимается именно тем, что улаживает наши внутренние конфликты и периодические столкновения с представителями обычных людей. Но я советую никому из вас никогда не забывать, в чем именно заключается его сила. Иванов покачал головой, а у меня прямо таки мороз по коже пошел. Я ведь разговаривал с этим типом. А что, если ему и впрямь придет в голову устроить что-то вроде чистки? И людей, и других масок он ведь сможет. Этакий санитар леса. Нет, не хочется о таком даже думать. «Ладно, друзья», — махнул в этот момент рукой режиссер. «У нас еще будет довольно времени для теории и обсуждения нашего положения в обществе. Сейчас предлагаю перейти к тренировкам. Стрельба, общий строй и фехтование, если кто забыл». Услышав это, все тут же вскочили на ноги, и я в том числе, отгоняя от себя тревожные мысли об опасности чумного доктора. «Чувствую, будет сложно, но я справлюсь». «Начнем со стрельбы!» — скомандовал тем временем режиссер. «Денис, передаю тебе бразды правления!» Бородача, слышав свое имя, приободрился и даже быстро вскочил на ноги. Судя по всему, он действительно очень любил огнестрельное оружие. Может, охотник? На полицейского-то точно не похож. Да и как службу в правоохранительных органах можно совмещать с игрой в театре? На бандита он тоже не тянет. Скорее уж, просто завсегдатый тира — А в этом лично я не вижу ничего плохого. Пожалуй, надо будет с ним плотнее пообщаться, парень он явно неплохой. «Дамы и господа!» — зычным голосом позвал нас Денис. «Разбираем оружие и идем за мной к тиру!» Мы едва поспевали за ним. Когда я, Элечка и Костик подошли к стенду с автоматами, борода уже вертел один в руках и ощупывал четкими движениями профессионала. «Значит, смотрите!» Денис повернулся к нам и принялся объяснять устройство АК-74. «Это ствол, вот цевьё, магазин с патронами. Именно магазин, а не рожок. Рожок у коровы. Приклад, спусковой крючок. Не путать с курком. Обращаем внимание на переводчик режима огня. Вот он. У него три положения. Предохранитель, очередь, одиночный. Очередями лучше не злоупотреблять. Боекомплект профукаете в один миг». И вообще, лучше один магазин к руке изолентой приматывать, я потом покажу. Один израсходовали, выбросили, запасной тут же вставили. И продолжаете вести огонь. Вопросы? Как правильно целиться? То, что сейчас рассказал Бородач, не было большой сложностью. Следя за его словами, я находил пальцем нужные детали автомата и делал себе мысленные зарубки. А вот сам процесс стрельбы для меня, пожалуй, по-прежнему наиболее сложная часть обучения и я не очень понимаю, как правильно его держать. Не вижу смысла скрывать свое неумение обращаться с оружием. Я не охотный, как мой дядя Федя, не полицейский. В армии тоже не служил. А Денис, похоже, действительно знаток, и у него стоит поучиться. «Вы предвосхитили мои дальнейшие действия, коллега!» Улыбнулся Бородач, а затем подошел ко мне, жестом предложив остальным внимательно посмотреть на то, что будет дальше. «Показывать буду на Мише, а вы сразу же повторяете». Денис уверенными движениями скорректировал мою позу, если это описывать дипломатично. В реальности же это выглядело гораздо грубее, но я не роптал, потому что каждое действие бородача было четким и отработанным. Ноги на ширине плеч, сгиб локтя, упор... Ага, теперь я понимаю, насколько одновременно легко и сложно держать увесистый автомат. «Теперь опускай и попробуй поднять, как надо, уже сам». «И так столько раз, пока не почувствуешь, что это записалось у тебя на подкорку», — скомандовал Денис, после чего я вскидывал оружие до тех пор, пока наш строгий бородатый наставник не кивнул с одобрением, жестом тут же заставив остальных присоединиться ко мне. Я взмок. Несмотря на какие-то успехи, мне никто не предложил остановиться. Но не собирался сдаваться, так как искренне хотел научиться правильно работать с огнестрелом. Но без банально держать в руках ствол невозможно освоить технику ведения огня, как сухо назвал стрельбу сам Денис. «Теперь смотри», — продолжал тем временем бородач. «И вы, друзья, тоже. Глаза во время прицеливания не жмурим, это стереотип. Используем бинокулярное зрение, то есть смотрим сразу обоими глазами. Да, это тяжело, но правильно. Цель ищем через прорезь в прицельной планки Все видят?» Это мушка, она должна находиться посередине прорези. И это тоже не все. Вершина мушки должна быть четко вровень с верхними краями вот этой ложбинки. Это гривка называется. То есть вы берете ровную мушку, сама посередине, а вершина, повторяю, на уровне вот здесь. Бородач настолько ловко и уверенно показывал нам устройство автомата Калашникова и учил правильно целиться, что уже не производил того впечатления простоватого увольня, как это было в начале. Перед нами стоял опытный профессионал, которому лучше не переходить дорогу, если он при оружии. Худхены, думаю, тоже это скоро испытают на собственных шкурах. «Запомните!» — подвел он и то, когда объяснил все детали прицела. Очень многое зависит от дистанции, от ветра, от прямоты ваших рук и от размера мишени. Сейчас мы с вами разбираем основы, которые важны в любом случае, при любых условиях, а все последующие тренировки посвятим хитростям стрельбы с конкретными водными В пятницу нам идти на ту сторону, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы не лажанули при атаке хутхенов Прошло всего полчаса а у меня руки отваливались, будто мы снова с Сашкой таскали мешки с картошкой, чтобы заработать на нормальную еду. Все деньги уходили на однушку, которую мы тогда снимали вдвоем. Хорошо, что те времена уже позади. Не потому, что мне комфортнее жить одному, без соседа, пусть даже лучшего друга, а потому, что денег тогда хватало ровно на то, чтобы раздать все долги и тут же набрать новые. «Теперь постреляем немного!» Дениса явно радовала перспектива испытать настоящее оружие в действии, и он быстро перешел от теории к практике.